Глава 9. Много лет спустя Нэтч не раз заявлял, что его величайший дар – умение наживать себе врагов. И это было шуткой лишь отчасти. Первых своих врагов он нажил, еще когда ему не было и пяти лет. Говорить он начал почти в три года, целая вечность в эпоху биологики, что дистанцировало его от остальных детей. В улье мальчишки повзрослее обратили внимание на его тихое поведение И стремление к одиночеству, на склонность сидеть одному в углу. Они решили исследовать этого странного ребенка единственным известным им способом — кулаками. Как-то раз Неч вышел утром из своей комнаты и обнаружил за дверью пятерых собратьев Паулью, по поджидавших его. Мальчишки были старше него, все как один некрасивые, угрюмые с самого рождения. Интуитивно поняв, что будет дальше, Нэтч на какую-то долю секунды испытал изумление. «В чем я провинился?» — подумал он. Затем мальчишки набросились на него. Последовало несколько минут ударов кулаками и ногами и царапанья, и Нэтч оказался на полу, корчась от боли. Хромая, он вернулся к себе в комнату, усвоив ценный урок. «Необходимо всегда быть на чеку, поскольку Вселенная не нуждается в причинах для того, чтобы наложить наказание». Возможно, мальчишки ждали только жалобных всклипований и криков о пощаде, что придало бы законную силу зарождающимся в них теориям о силе и слабости. Однако Нэтч не дал им этого удовлетворения. На следующее утро он, как обычно, вышел из своей комнаты и без колебаний направился прямо к группе поджидавших его драчунов. У него была возможность уклониться от встречи, однако упрямый ребенок не обошел своих врагов стороной. Он молча терпел, пока дручуны колотили его. Побои продолжались на следующий день и на следующий, и на следующий. Наставники все видели. На том этаже улья, где жил Неч размещалось четыре десятка детей. Уединиться было негде. Однако биологические технологии работали не в пользу Нэтча. Плавающие у него в кровеносной системе копач были проверены в деле в гораздо более суровых условиях они могли в считанные минуты заживлять ссадины и незначительные порезы. Дручуны не могли нанести своему противнику серьезных увечий до тех пор, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы извлекать из моря данных черный кот. Наставники решили ждать естественного развития конфликта. «Но как можно просто сидеть сложа руки и смотреть на страдания этого мальчика?» возразила на педагогическом совете одна из наставниц. Нельзя допустить, чтобы это продолжалось бесконечно. Однако ее начальник не знал сострадания. Мы здесь не для того, чтобы баловать этих детей, выращивая из них неженок. За стенами нашего улья 60 миллиардов человек с нетерпением ждут возможности наброситься на них и сожрать с потрохами. Он кивнул на гибкое оконное стекло, словно это тонкая мембрана могла защитить от суровых реалий окружающего мира. Три ветки жадно скребли снаружи по стеклу, подобно когтям хищника. Значит, мы стремимся вырастить поколение мучеников, это так? Долгая пауза. Верь в этого мальчишку, Петар. Никаких долгосрочных последствий у него ведь нет, правильно? Мы не допустим, чтобы так продолжалось вечно, но давайте дадим Нэтчу еще несколько дней, чтобы разобраться, что к чему, и только потом можно будет вмешаться. Однако Нэтчу никто не рассказал про это решение, и ему бездействие наставников показалось безразличием, и этот удар оказался болезненнее всего того, что могли причинить ему юные дручуны. Разве наставники не вдалбливают детям в голову изо дня в день, что в мире правят беспристрастные, логические законы? Они твердят, что все происходящее обусловлено какими-то целями. От каждого последствия можно проследить к породившей его причине. Но Нэтч не находил никаких рациональных объяснений своим ежедневным истязаниям, и хотя наставники видели его страдания, они хранили молчание. Мальчик размышлял об этом целыми днями напролет, а ночью он боролся с когнитивным диссонансом. Однажды Нэтч проснулся еще до рассвета, его рассудок полыхал огнем. Окружающий мир потускнел и исчез и остались только его руки поднесенные к лицу затем комната взорвалась красками высоко над головой вспыхнули яркие огни а незнакомые гулкие голоса заговорили с мальчиком о вещах которые он не понимал бессвязные фразы на воображаемых языках имена умерших царей алгоритмы и зашифрованные сообщения неч тихо лежал в темноте поглощенной страхом захлестнутой нахлынувшими видениями Когда рассвело, он уже знал, что делать. В тот день Нэтч не пришел на утреннюю проверку. Наставница Петаар заглянула к нему в комнату, опасаясь худшего. Она обнаружила мальчика на полу, придавленного тяжелым комодом, с трудом дышащего. В Улье случился страшный переполох. Обработав раны неча наставники собрали драчунов, мучивших его. Два часа они жарили мальчиков за закрытыми дверями в конце концов, вытащив из них несколько слезных признаний. И все же драчуны в один голос твердили, что не имели никакого отношения к тому, что Нэтча придавила комодам. «Ну а игрушки, пропавшие из его комнаты?» — бушевала Петар. «Они ушли сами по себе?» Мальчики не могли этого объяснить. Наставники полдня взвешивали доказательства, свидетельствовавшие против пятерых грубиянов, и в конце концов приняли решение — исключить их из улья. Услышав эту новость, Нэтч почувствовал, как у него по спине пробежала холодная дрожь. Впервые он познал вкус победы, найдя этот пьянящий напиток превосходным. На самом деле мальчики были невиновны в преступлении, которое им приписали. Все случившееся было тщательно продуманной постановкой. Нэтч сам устроил так, чтобы оказаться придавленным комодом. Он положил его на кубики а затем осторожно убрал подпорки. Детали плана он набросал в утренние часы с рвением опытного стратега, добившись того, чтобы беглый взгляд не мог обнаружить никаких недочетов. С тех пор он уже давным-давно забыл источник своего вдохновения. Но его замысел преуспел также в совершенно неожиданном измерении. Наставники, до того не обращавшие внимания на его страдания, теперь ходили с виноватыми лицами. Петар из кожи лезла вон, чтобы ублажить любую прихоть Нэтча. Слухи о случившемся просочились даже до родителей детей, обучавшихся в улье, что обернулось для заведения большим скандалом. неч был потрясен. Одним ударом он наголову разгромил своих врагов и разоблачил просчеты наставников. Это происшествие преподало ему также еще один ценный урок. Благодаря терпению, хитрости и предусмотрительности Любые цели становились достижимыми. Эта преграда оказалась далеко не последней в череде тех, какие Нэтчу предстояло преодолеть в ульи. Другие дети поспешили заполнить пустоту, образовавшуюся после исключения дручунов, и обмануть их было уже не так просто. Они пытались мешать Нэтчу выполнять домашние задания, воровали его вещи и обвиняли его во всех своих невзгодах. Нэйч быстро сообразил, что допустил тактический просчет, спрятавшись за спинами наставников. Не вступив в прямое противостояние со своими противниками, он лишь укрепил представление о себе как о слабаке. У него появились мысли, не окажется ли этот цикл бесконечным? Неужели он обречен до конца своих дней непрерывно сражаться с чередой врагов, каждый последующий из которых более грозный, чем предыдущий, до тех пор, пока, наконец, не столкнется с равным себе. В возрасте 6 лет Нэтч решил, что единственным выходом для него будет бегство. Он сбежал из улья. В то же утро сэр Вигаль получил по конфиденциальному шепоту паническое сообщение от наставников Нэтча. Они спрашивали, не вскочил ли мальчик в трубу, чтобы разыскать дом своего опекуна. Однако нейропрограммист не видел своего подопечного уже несколько недель. Отменив утреннее совещание, Вигаль отправился к ближайшей станции трубы. Поезд провез его через весь мегаполис Амаха к приземистому полукруглому зданию, внешне действительно напоминающему улей. «Вы хотите сказать, что мальчик пропал?» озадаченно спросил Вигаль, встретившись с растерянными наставниками. «Я полагал, вы здесь следите за детьми 24 часа в сутки!» Директор Улья склонил голову. «Так оно и есть!» вигаль от природы был человек спокойный. «Вы уверены, что Нэтч просто не забрел на другой этаж?» — сказал он, почесав редкие волосы на голове. «У вас ведь есть программа безопасности, разве не так? Определенно, он не мог покинуть здание так, чтобы вы об этом не узнали». «Теоретически не мог», — подтвердил директор. «Но похоже, это ему как-то удалось». Амаху никак нельзя было назвать подходящим местом для маленького мальчика, Без сопровождения взрослых, такой любознательный ребёнок, как Нэтч, запросто мог бесследно затеряться в огромном мегаполисе с населением в 22 миллиона человек. В разгар экономического краха беспризорники были обычным явлением, но даже постепенное возрождение экономики пока что не могло полностью перекрыть поток детей, убежавших из дома. Нэтч не тешил себя иллюзиями насчёт опасностей большого города, Однако он уже научился сбрасывать со счетов страх, как ненадежное чувство. Амаха показалась ему зоопарком. Куда бы он ни поворачивал, повсюду ему открывались новые чарующие зрелища. Здания расширялись и сжимались, подобно дышащим животным, вызывая то, что целые городские кварталы смещались на несколько метров в одну или в другую сторону. Путепроводы труб пересекали город сплошной сетью прожилок а улицы были заполнены миллионами людей, которые вели разговоры без слов со своими знакомыми, находящимися на удалении тысяч километров. Нэтч потратил несколько часов, стараясь определить, которые из пешеходов настоящие, а которые лишь мультипроекции. Разумеется, наставники рассказывали детям про мульти. Кое-кто из них сам мультипроецировался в улей из таких отдаленных мест, как Луна. Однако детям, не достигшим восьмилетнего возраста, не разрешалось проецироваться в сеть, и таким образом они не имели с ней практически никаких контактов. Поэтому Нэтч часами бродил в толпе, крутясь на 360 градусов, высматривая краем глаза тех, кто оказался нечетким и расплывчатым до тех пор, пока он не сосредотачивал на них взгляд. Затем он подбегал и бросал в них камешек. Те, от кого камешек отскакивал, были настоящими, и иногда они выражали крайнее недовольство. Те, сквозь кого камешек пролетал насквозь, были мультипроекциями. К своему изумлению, Нэтч обнаружил, что не видит между ними абсолютно никакой разницы. Когда первоначальное очарование городом улетучилось, на всем увиденном Нэтче начал сказываться опыт, полученный в улье. Воинственный уличный торговец, ругающийся со своими покупателями. Робкая женщина, семенящая в двух шагах позади своего спутника, подобно преданной собачке. Разорившийся бизнесмен, которого выселяли из квартиры сотрудники совета в белых балахонах. Все это были проявления извечной борьбы ведущих и ведомых. Отыскав на общественной площади укромный уголок, Нэтчу селся лицом к стене. С видеоэкрана над ним каждые 10 секунд звучал рекламный лозунг популярной обуви. «Неважно!» «Куда бы ты ни пошел, везде будут задиры и жертвы», сказал себе Нэтч. «Кем хочешь стать ты?» А тем временем в Улье наставники, как могли, пытались организовать его поиски. Мальчик отсутствовал уже почти целый день. Однако только сейчас директор смог передать его имя и описание службе безопасности местного МСПОГ. В свою очередь, сэр Вигаль был поглощен загадкой того, каким образом Нэтчу, удалось преодолеть систему безопасности улья. Все изумленно разинули рты, когда вечером мальчик вернулся в улей, казалось, появившись из ниоткуда. Возвращаясь, Нэтч смог ускользнуть от защитных устройств с такой же легкостью, как и когда уходил. «Классную штуку ты провернул», — сказал нейропрограммист, и в его голосе прозвучали нотки гордости, после чего, чувствуя на себе сердитые взгляды наставников, добавил, ты ничего не хочешь нам сказать нахмурившись неч покачал головой и не сказав ни слова скрылся в своей комнате на следующий день с мальчиком произошла разительная перемена нападки и издевки одноулейников он встретил такой зверской усмешкой что тем стало не по себе после чего на его врагов обрушилась череда неприятных случайностей один мальчик который постоянно издевался над нечем из за его красивой внешности скатился кубрем по длинной лестнице. Девочка, любившая прокидывать поднос Нечче с обедом, оказалась заперта в пустой кладовке и просидела там весь вечер и так далее. Все эти расправы были тщательно спланированы так, чтобы получить максимальный резонанс среди живущих в улье детей. Нечч интуитивно понимал, что наказание его обидчикам должно быть непропорционально жестоким. Это новая разновидность психологической войны привела в ужас остальных детей, до сих пор не овладевших искусством скрытности, которые пока что умели выражать свои чувства, размахивая кулаками или обращаясь в бегство. В конце концов, даже самые тугодумные дети Вульи заметили закономерность. Тот, кто обидит Нэтча, непременно за это заплатит. Нэтч добился желаемого. Остальные дети оставили его в покое. Он усвоил еще один ценный урок. Ум имеет решающее значение. Нэччу быстро стало тесно в улье. Это заметил даже рассеянный сэр Вигаль, хотя ему потребовался для этого откровенный разговор с наставницей Петаар. «Таким детям, как Нэч, обязательно необходимо на чем-либо сосредоточиться», сказала та, «и вам лучше позаботиться о том, чтобы ваш подопечный нацелился в нужную сторону, иначе он сосредоточится на чем-нибудь плохом». Вигаль нахмурился. Человек, изо дня в день работающий с многозначными уравнениями нейронауки, встал в тупик, столкнувшись с такой двузначной переменной, как «хорошо» и «плохо». «Ну а этот новый улей, который вы предлагаете, там Нэтча нацелит в нужную сторону?» Петар кивнула сознанием дела «И это еще не все. Нэтчу предстоит 10 лет учиться, усердно учиться» а затем последует один год посвящения. Посвящение? Улья до сих пор этим занимается? Тот, о котором я говорю, занимается? Нейропрограммист в замешательстве пробежал взглядом многостраничную рекламную брошюру. Похоже, образование действительно обширное, а мой счет в хранилище в настоящий момент весьма скромный. Вот почему неч может подать заявку на стипендию премьер-комиссии. Через несколько дней после неуклюжей прощальной проповеди от Петар и еще более неуклюжих прощальных объятий Нэтча перевели в улей «Гордый орел» в Кейптауне. «Гордый орел» славился тем, что в нем все было устроено по-другому. В отличие от большинства других ульев, там не было центров беременности и родов, не было штата советников, не было никаких единых образовательных программ. В «Гордый орел» попадали те дети, которые переросли границы традиционной системы ульев и нуждались в чем-то большем. Наставники заставляли их напрягаться, проводя занятия по 10 часов в день, 6 дней в неделю. Таким образом, времени для безделья, скуки и проказ почти не оставалось. Нэтч не скучал по детским играм и примитивным урокам морали, отнимавшим много времени в его прежнем улье. Где-то в далеком будущем маячило посвящение. Но эту проблему он собирался решать тогда, когда придет время. В новой обстановке мальчик чувствовал себя как рыба в воде. Следующие несколько лет он провел, жадно впитывая знания. На уроках истории наставники рассказывали про мыслительные машины, из-за которых во время восстания автоматов численность человечества сократилась чуть ли не в 10 раз, а последовавшим за ним смутном времени и о золотом веке научного пробуждения, началом которого стала созданная Шелдоном Суриной дисциплина биологики. Они рассказывали про исчезновение и объединение древних национальных государств, про взлет МСПУГ, про учреждение премьер-комиссии и совета, про непрекращающуюся борьбу государственников и либертарианцев. На уроках этики наставники рассказывали про первые религиозные верования, про то, как их влияние усохло после начала пробуждения и про то, как яростный фанатизм Иисуса Джошуа Смита заставил большинство оставшихся последователей уединиться на фарисейских территориях. Они рассказывали про выдвинутую Суриной философию духовного просветления через технологии, и про секты, возникшие в современную эпоху, которые проповедовали ценности единого ответственного общества. Они рассказывали про догматы секты объектив, секты натиск, секты Фассель, секты Дао и многих других. На уроках информатики наставники рассказывали про Генри Остермана и про компанию Остермана по оптимизации человека, Копотч, о микроскопических машинах, носящих имя Остермана, снующих по кровеносной системе и тканям человека. Они рассказывали про то, как вызывать мыслью дата-агентов, как запускать биологические программы, взаимодействующие с машинами и дополняющие естественные возможности человеческого организма они познакомили неэтче с огромным сосудом человеческих знаний доступных в море данных они объяснили ему как всеобщий физический закон пренгаля сурины позволил ученым превращать песчинки капли воды и молекулы воздуха в квантовые компьютеры обладающие практически безграничной мощностью на уроках бизнеса Наставники рассказывали про основы биологического программирования. Они показывали голографические методы программирования, давным-давно пришедшие на смену логическим системам, основанным на языках. Они обсуждали отличия между подчиняющимися законам рынка фиаткорпами и мемкорпами, находящимися на общественном финансировании. Они вкладывали Нэтчу в руки набор инструкций биологического программирования и выпускали его в пространство разума, демонстрируя, как зрительно представить себе логические процессы и управлять ими. Учитывая то, какой напряженной была программа обучения, многие дети с нетерпением ждали выходных и длинных каникул, чтобы побыть со своими родными. Однако Нэтча дома ждал один только сэр Вигаль, а Вигаль никогда не вел себя с ним как близкий человек. Нейропрограммист относился к Нэтчу как к коллеге, а не как к приемному сыну. Они либо просто не замечали друг друга, либо вели вежливые беседы о текущих событиях. Обыкновенно эти беседы превращались в сократовы дискуссии. Вегаль засыпал Нэтча вопросами так, словно скептицизм являлся непременной частью духовной стойкости. «Да, жалко, что я ничего не смыслю в детях», — время от времени рассеянно усмехался Вегаль. Однако Нэтч, наоборот, был рад этому. Больше всего ему нравилось проводить выходные в одиночестве в Улье, когда все остальные дети разъезжались по домам, а вигаль отправлялся по свету собирать деньги. На протяжении нескольких лет гордый орел казался Нэтчу настоящим раем. Он с рвением принимался выполнять задания и, закончив работу, просил новый, опасаясь принимать эту возможность как должное, поскольку понимал, что вечно так не продлится.